Глава третья. Ранним апрельским утром бывший скрипач и бывший человек Рувим Свидский, низко склонив голову, быстро шёл по грязной, разъезженной колёсами и гусеницами обочине дороги. Навстречу сплошным потоком двигались немецкие машины, и весёлое солнце играло в ветровых стёклах. Но Свидский не видел этого солнца. Он не смел поднять глаз. Потому что на спине и груди его тускло желтела большая шестиконечная звезда, знак, что любой встречный может ударить его, обругать, а то и пристрелить на краю переполненного водой кувета. Звезда эта горела на нём как проклятие, давила как смертная тяжесть, и глаза скрепоча давно потухли. Несоразмерно длинные руки покорно висели по швам, а сутулая спина ссутулилась ещё больше. каждую секунду ожидая удара, тычка или пули. Теперь он жил в гетто вместе с тысячами других евреев и уже не играл на скрипке, а пилил дрова в лагере для военно-пленных. Тонкие пальцы его огрубели, руки стали дрожать, и музыка давно уже отзвучала в его душе. Он каждое утро торопливо бежал на работу и каждый вечер торопливо спешил назад. Рядом резко затормозила машина. Его большие чуткие уши безошибочно определили, что машина была легковой, но он не смотрел на неё. Смотреть было запрещено, слушать тоже. И поэтому он продолжал идти, продолжал месить грязь разбитыми башмаками. Юда! Он послушно повернулся, стёрнул с головы шапку и сдвинул каблуки. Из открытой дверцы машины высунулся немецкий майор. Говоришь по-русски? Так точно, господин майор. Садись. Свидский покорно сел на самый край шик заднего сиденья. Здесь уже сидел кто-то. Свидский не решался посмотреть, но уголком глаза определил, что это генерал, и сжался, стараясь занять как можно меньше места. Ехали быстро. Свидский не поднимал головы, глядя в пол, но всё же уловил, что машина свернула на Каштановую улицу. и понял, что его везут в крепость. И почему-то испугался ещё больше, хотя больше пугаться было, казалось, уже невозможно. Испугался, съёжился и не шевельнулся даже тогда, когда машина остановилась. "Выходи!" Свидский поспешно вылез. Чёрный генеральский хорх стоял среди развалин. В этих развалинах он успел разглядеть дыру, ведущую вниз, немецких солдат, оцепивших эту дыру. И два накрытых накидками тела лежавшие поодаль. Из-под накидок торчали грубые немецкие сапоги. А ещё дальше, за этими развалинами, за цеплением за телами убитых, женщины разбирали кирпич. Охрана, позабыв о них, смотрела сейчас сюда, на чёрный хорьх. Прозвучала команда, солдаты вытянулись, и молодой лейтенант подошёл к генералу с рапортом. Он докладывал громко. И из доклада Свицкий понял, что внизу, в подземелье, находится русский солдат. Утром он застрелил двух патрульных, но погоне удалось загнать его в каземат, из которого нет второго выхода. Генерал принял рапорт, что-то тихо сказал майору. «Юда!» — Свицкий сдернул шапку. Он уже понял, что от него требуется. «Там в подвале сидит русский фанатик. Спустишься вниз — И уговоришь его добровольно сложить оружие. Если останешься с ним, вас сожгут огнёмётами. Если выедешь без него, будешь расстрелян. Дайте ему фонарь. Оступаясь и падая, Свидский медленно спускался во тьму по кирпичной осыпи. Свет постепенно мерк, но вскоре осыпь кончилась, начался заваленный кирпичом коридор. Свидский зажёг фонарь. И тотчас из темноты раздался глухой голос: "Стой! Стреляю!" "Не стреляйте!" закричал Свидский, остановившись. "Я не немец. Пожалуйста, не стреляйте. Они послали меня". Осветили лицо. Свидский покорно повернул фонарь, моргая под слеповатыми глазами в ярком луче. "Иди прямо!" Свети только под ноги. Не стреляйте, умоляюще говорил Свидский, медленно пробираясь по коридору. Они послали сказать, чтобы вы выходили. Они сожгут вас огнём, а меня расстреляют, если вы откажетесь. Он замолчал, вдруг ясно ощутив тяжёлое дыхание где-то совсем рядом. Погаси фонарь. Свидский нащупал кнопку, свет погас. Густая тьма обступила его со всех сторон. Кто ты? Кто я? Я еврей. Переводчик. Какая разница? тяжело вздохнул Свидский. Какая разница, кто я? Я забыл, что я еврей, но мне напомнили об этом. И теперь я еврей. Я просто еврей и только. Они сожгут вас огнём, а меня расстреляют. Они загнали меня в ловушку, с горечью сказал голос. Я стал плохо видеть на свету, и они загнали меня в ловушку. И их много. У меня всё равно нет патронов. Где наши? Ты что-нибудь слышал, где наши? Понимаете? Ходят слухи, Свидский понизил голос до шёпота. Ходят хорошие слухи, что германцев разбили под Москвой. Очень сильно разбили. А Москва наша? немцы не брали Москву. Нет, нет, что вы? Это я знаю совершенно точно. Их разбили под Москвой. Под Москвой, понимаете? В темноте неожиданно рассмеялись. Смех был хриплым и торжествующим, и Свидскому стало не по себе от этого смеха. Теперь я могу выйти. Я должен выйти и в последний раз посмотреть им в глаза. Помоги мне, товарищ. Товарищ, странный булькающий звук вырвался из горла Свидского. Вы сказали: "Товарищ, боже мой, я думал, что никогда уже не услышу этого слова. Помоги мне. У меня что-то с ногами, они плохо слушаются. Я опоруся на твоё плечо". Костлявая рука сжала плечо крепоща И Свицкий ощутил на щеке частое прерывистое дыхание. «Пойдем, не зажигай свет, я вижу в темноте». Они медленно шли по коридору. По дыханию Свицкий понимал, что каждый шаг давался неизвестному с мучительным трудом. «Скажешь нашим, — тихо сказал неизвестный, — скажешь нашим, когда они вернутся». что я спрятал он вдруг замолчал нет ты скажешь им что крепости я не сдал пусть ищут пусть как следует ищут во всех казематах крепость не пала крепость не пала она просто истекла кровью я последняя её капля какое сегодня число 12 апреля. 20 лет. Неизвестный усмехнулся. А я просчитался на целых 7 дней. Какие 20 лет? Неизвестный не ответил, И весь путь наверх они проделали молча. С трудом поднялись по осыпи, вылезли из дыры. И здесь неизвестный отпустил плечо Свидского, выпрямился и скрестил руки на груди. Скрипач поспешно отступил в сторону, оглянулся и впервые увидел кого он вывел из глухого каземата. У входа в подвал стоял невероятно худой, уже не имевший возраста человек. Он был без шапки, длинные седые волосы касались плеч. Кирпичная пыль въелась в перетянутый ремнем ватник. Сквозь дыры на брюках виднелись голые, распухшие, покрытые давно засохшей кровью колени. Из разбитых, с отвалившимися головками сапог торчали чудовищно раздутые, черные, отмороженные пальцы. Он стоял, строго выпрямившись, высоко вскинув голову, и, не отрываясь, смотрел на солнце ослепшими глазами. Из этих немигающих пристальных глаз неудержимо текли слёзы, и все молчали. Молчали солдаты и офицеры, молчал генерал, молчали бросившие работу женщины вдалике, и охрана их тоже молчала. И все смотрели сейчас на эту фигуру строгую и неподвижную, как памятник Потом генерал что-то негромко сказал. Назовите ваше звание и фамилию, перевёл свицкий. Я русский солдат. Голос прозвучал хрипло и громко, куда громче, чем требовалось. Этот человек долго прожил в молчании и уже плохо управлял своим голосом. Свицкий перевел ответ, и генерал снова о чем-то спросил. «Господин генерал настоятельно просит вас сообщить звание и фамилию». Голос Свицкого задрожал, сорвался на всхлип, и он заплакал, и плакал уже не переставая, дрожащими руками размазывая слезы по впалым щекам, Неизвестный вдруг медленно повернул голову и в генерала упёрся его немигающий взгляд. Густая борода чуть дрогнула в странной торжествующей насмешке. "Что? Генерал, теперь вы знаете, сколько шагов в русской версте". Это были последние его слова. Свицкий переводил еще какие-то генеральские вопросы, но неизвестный молчал, по-прежнему глядя на солнце, которого не видел. Подъехала санитарная машина. Из нее поспешно выскочили врачи и два санитара с носилками. Генерал кивнул. Врач и санитары бросились к неизвестному. Санитары раскинули носилки, а врач что-то сказал. Но неизвестный молча отстранил его и пошел прямо к машине. Он шёл строго и прямо, ничего не видя, но точно ориентируясь по звуку работавшего мотора. И все стояли на своих местах, и он шёл один, с трудом переставляя распухшие обмороженные ноги. И вдруг немецкий лейтенант звонко и напряжённо, как на параде, выкрикнул команду. И солдаты, щёлкнув каблуками, чётко вскинули оружие на караул. И немецкий генерал, чуть помедлив, поднял руку к фуражке. А он, качаясь, медленно шёл сквозь строй врагов, отдававших ему сейчас высшие воинские почести. Но он не видел этих почестей. А если бы и видел, ему было бы уже всё равно. Он был выше всех мыслимых почестей, выше славы, выше жизни. И выше смерти. Страшно, в голос, как по покойнику, Закричали, завыли бабы. Одна за другой они падали на колени В холодную апрельскую грязь, Рыдая, протягивали руки и кланялись до земли, Ему, последнему защитнику Так и не покорившейся крепости. И. А он брел к работающему мотору, спотыкаясь и оступаясь, медленно переставляя ноги. Подогнулась и оторвалась подошва сапога. И за босой ногой тянулся теперь легкий кровавый след. Но он шел и шел, шел гордо и упрямо, как жил. И упал только тогда, когда дошёл возле машины он упал на спину навзничь широко раскинув руки подставив солнцу невидящие широко открытые глаза упал свободным и после жизни смертью смерть поправ